Вадим скрашивал ожидания тем же способом, а именно жевал одну из оставшихся сосисок, оказавшуюся с сюрпризом, не то жилкой, не то куском случайно упавшего в заводскую мясорубку сапога. Когда после тщетной работы челюстями спецагенту на ум пришел второй вариант, Вадим скривился, вытащил жвачку изо рта и бросил неотрывно глядящий на него котики. Кошка посмотрела сперва на подачку, потом на подателя. «Ты издеваешься или просто дурак?» Презрительно светились синие глаза с иголочками зрачков. Пришлось с руганью подбирать отвергнутый дар салфеткой и выкидывать в утилизатор. «На 225 фиксирую рост излучения в двух диапазонах, нарастание ровное с пиками», — одновременно доложила Маша и транспортнику, и катерам. «Предварительный анализ, корабельный реактор в режиме малого хода и радар в импульсном режиме». «Что-то рановато для чаек», — пробормотал в динамиках голос Роджера. «Нет, если они летели через Черносток», — тут же возразил Дэн. «На их месте я бы так и поступил». «Дурацкий выбор», — проворчал Вадим. «Там дряхлая гасилка и турбулентная зона выхода». Киборг промолчал. Спецагент прав, как и программа автопрокладки трассы. Настоящий Денис Воронцов частенько ею пользовался, зачищая лишь откровенно корявые участки. Казака его навигатор полностью устраивал. Звезд с неба он не хватал, но и крупных промахов не допускал. Зато у тупо стоящего в углу киборга так и чесались руки перепахать эту халтуру сначала до конца, укоротив ее как минимум в полтора раза. «Тем не менее, чайки успешно через нее прошли», — съязвил за напарника невидимый Тодор. «Вся команда сидела на одном канале связи, чтобы лучше координировать действия». «Может, это еще и не они?» — Вадим всмотрелся в экран лидара, как раз издавшего новый писк. «Обнаружен второй объект», — прокомментировала Маша. «227. Движется параллельным курсом. Обнаружен третий объект». «Черт!» «Так я и знал», — спецагент выругался. «Их трое». «Ну, все-таки не пять», — продемонстрировал свой хваленый оптимизм Вениамин. «Типун тебе на язык», — цыкнул не только Вадим, но и Станислав. Своевременное проклятие сработало. Треугольник из точек отделился от края и пополз к центру экрана. Чем ближе подлетали корабли тем детальней становилась информация. Две передние точки преобразовались в фигурки катеров, а третья только раздалась в ширь «Тарелочка!» — кровожадно прокомментировал Тед. «Чур моя!» Центаврианин напротив не рвался в бой. Расстояние между катерами и тарелкой постепенно увеличивалось. Треугольник превратился из равностороннего в остроугольный. Решил постоять в стороне. «Посмотреть, как пойдет дело», — заключил Станислав. «Что ж, нам это только на руку». «Хорошо бы его захватить», — с надеждой сказал Роджер. «Судя по всему, он мозговой центр этой шайки, а чайки только исполнители». «Захватим», — мрачно пообещал тэд «Только в пригодном для допроса виде», — поспешно уточнил полицейский. «Значит, верхней половины хватит», — пилот предвкушающий поерзал в кресле. Катера тем временем приблизились настолько, что стали видны в иллюминатор. Тарелка, по идее, уже тоже должна была показаться, но, похоже, шла с погашенными огнями. «Какого чёрта она прячется?» — удивился Тед. «Они что, думают, у нас лидаров нет? Атаковали б всем скопом. Нам страшнее было бы. ха, -ха. чайкиш вроде именно так работает Это центаврианин. У них другая тактика». Роджер не был ксенопсихологом, но за время службы в полицию успел насмотреться на всевозможных инопланетян и примерно знал, чего от них ожидать. «Невидимое пугает больше, это раз. А два, если дело не выгорит, можно смыться неузнанными». От левой фигурки начали расходиться белые кольца. «Шершень вызывает космического мозгоеда», — доложила Маша. «Установить видеосвязь?» конечно Станислав выпрямился в кресле и взял в руку чашку с давным-давно остывшим кофе, изображая застигнутого врасплох, кто это и как они нас нашли. На сей раз честь вести переговоры выпала боксеру. «Все, уроды, добегались! Живо гасите двигатели и готовьтесь к стыковке!» — безапелляционно заявил он, едва возникнув на экране. С какой-то стати. Собственно, Станислав именно этого и добивался. Но если он тут же радостно распахнет перед чайками шлюз, Это их насторожит. «Не коси под дебила, мы прилетели за своей флешкой. И если не хочешь, чтобы мы разнесли твой дерьмовоз в клочья, лучше сам нам ее отдай». «Все-таки флешка», — удовлетворенно подумал Станислав. «Человечество давно перешло на кристаллические носители информации, самые популярные в галактике. Но некоторые расы, фрисы в том числе, продолжали использовать собственные технологии. А может, договоримся?» Скажем, пятьдесят на пятьдесят. Пират только презрительно расхохотался. Его лидар показывал, что других кораблей поблизости нет, а космический мозгоед, как чайки знали, был безоружен, и на джекпоте его совершенно точно ничем не снарядили. — Э-э-э, сорок на шестьдесят? — Шестьдесят вам, — тоспешно уточнил Станислав, беря пример с падлы. — Ах ты наглый ублюдок! — терпением воксера лопнуло. — Спер мою добычу, и со мной же за нее торговаться пытаешься. — Я ничего не пёр, — искренне возмутился капитан. — Я её нашёл. А нашедшему полагается награда, верно? — Ща будет тебе награда. Ща такая награда тебе будет, что до старости только инвалидное кресло водить будешь, если вообще доживёшь. Либо ты сейчас же включаешь стыковочные огни, либо мы заходим в твоё корыто через свежую дыру. Станислав сдался. Сыграть суетливую покорность было намного труднее, чем удивление, но он вроде бы справился. Капитан отдал пилоту и бортовому компьютеру соответствующее распоряжение и палкой выпрямился в кресле, нервно барабаня пальцами по пульту, и так, озираясь, словно взгляд боксера, его крайне смущал. Пират, впрочем, на него уже особо не смотрел, поглощенный управлением. Левый катер начал приближаться, правый тоже, но медленнее. Тарелочка осталась на месте. Это слегка расходилось с планом операции. Роджер хотел подманить «Чаек» поближе и, поделив с Тедом мишени, дать залп. Главное — точно рассчитать расстояние, с которого «Чайки» разглядят, что на боковых крепежах транспортника, полускрытых метеороидами, висят не контейнеры с грузом, а боевые катера. Впрочем, Сакай быстро скорректировал план, и этот вариант понравился Теду даже больше, с гарантией «кто-нибудь да попадет». «Выводим из строя ближайший катер, а потом атакуем второй и тарелку». Боксер пролетел уже полдороги, когда по его свирепо сосредоточенному лицу внезапно скользнула тень сомнения «Эй, а это что за звук?» Пират подался влево, словно это помогло бы заглянуть за край экрана. Для разговора с бандитами обрезку кадра Маша не делала. Наоборот, пусть видит, что общаются именно с космическим мозгоедом. И за капитанской спиной нет никого, кроме испуганной девушки, немолодого толстенького доктора и играющей на полу кошки, как раз показавшейся из-за кресла. — Клод, это ловушка! — О, предательница! — в сердцах рявкнул Станислав на котику, повинную лишь в том, что ее хозяева разгильдяи. Кошка, опешившая от столь внезапной опалы в ужасе, прыснула из пульта гостиной, продолжая звенеть зажатой в зубах игрушкой. Но капитан про нее уже забыл. Катера круто затормозили и одновременно плюнули в космический мозгоед. Один картечью, другой из лазерной пушки. Обшивка у транспортника была крепкая. Крупному тяжелому кораблю без нее никуда. Шальные метеоры, разогрев в атмосфере, турбулентность при посадке. Залпа боевого крейсера он, разумеется, не выдержал бы, но на катерах стояли далеко не столь мощные орудия, и обычно пираты целились в двигатели и датчики, чтобы парализовать и ослепить жертву. На сей раз чайки палили на обум, но транспортник все равно мотануло, как висящую на нитке пивную банку, по которой цокнули сразу две дробинки. Полина успела уцепиться за край капитанского кресла, менее проворного Вениамина унесло в угол и немножко на стену, А потом обратно. Из коридора донесся покаянный вопль кошки, решивший, что ее настигло капитанское возмездие, и лучше бы он, как обычно, воспользовался тапкой. «Да, гравикомпенсаторы компенсатор вас действительно хорошие», — пробормотал Вадим, когда транспортник наконец выровнялся. «Пробои есть. На пультах включилась аварийная сигнализация». Но свет на корабле не газ и характерного свиста воздуха с принудительным улетом членов экипажа в открытый космос вроде не наблюдалось. повреждение в носовой части судна. Площадь повреждения 41 квадратный сантиметр. Обшивка пробита на 67%, монотонно доложила Маша. Дробные повреждения в хвостовой части судна. Суммарная площадь повреждений 297 квадратных сантиметров. Обшивка пробита на 13%. — И ерунда! — облегченно выдохнул Станислав. — Тед, Роджер, вы как? Судя по двум скользнувшим вдоль иллюминаторов торпедам, катера были в порядке. Повезло, что корабль крутанулся в вертикальной плоскости, а не в горизонтальной, в опасной близости от метеороида. — Отстыковались. Преследуем чаек! — доложил Роджер. — Йо-ху-ху! — Тед был еще более лаконичен. Сзади раздался мученический стон. Станислав встревоженно оглянулся. «Если бы я не был врачом», — Венемин с трудом поднялся, придерживая рукой наиболее пострадавшую часть тела, «то сказал бы, что сломал левую ягодицу. По ощущениям, именно оно». «Если бы ты не был врачом, то назвал бы ее не ягодицей», — усмехнулся капитан, но тут же снова посерьезнел. Катера в считанные мгновения скрылись из виду, и следить за разворачивающимися событиями пришлось с помощью лидара. Вначале чайки драпали, что есть мочи, но потом обнаружили, а может, оставшийся на месте центаврианин подсказал, что силы противника далеко не столь велики, как ожидалось от полицейской засады. Да и вообще, судя по катерам, это не полиция, а такие же бандиты, которых наняли для охраны товара. «Парни, осторожнее, они тормозят», — обеспокоенно предупредил Станислав. «Вижу». Вырвавшийся вперед ТЭД оборотов не избавил но взял чуть левее, чтобы прижать боксера к метеороидам. Пират оказался не менее опытен в космических боях, причем отнюдь не на симуляторе, и ушел вниз, а потом вообще заложил вертикальный вираж. «Тед, он теперь у тебя на хвосте!» Пилот не ответил. Очутившись в тылу врага, который внезапно оказался катером предателя «Падлы», боксер с ненавистью вдавил гашетку. Попасть в верткий катерок оказалось гораздо труднее, чем в неподвижный транспортник. Надежда была только на разлет картечи, и какой-то осколок падлу по боку таки царапнул, но основная куча прошла мимо. Тем не менее, Теду временно стало не до разговоров, как и Роджеру. Базиль, воодушевленный примером приятеля, тоже развернулся и принялся с энтузиазмом полосовать вакуум лазером. Экипаж мозгоеда видел только хаотичные метания пятнышек на экране лидара, И когда одно из них на миг пропадало из-за перебоев со связью или нахлёста, сердца зрителей тревожно ёкали. Вопить в эфир «ну что там? Ну как там?» было бессмысленно и даже опасно. Оставалось лишь ждать и молиться. Увлечённые боем космолётчики не заметили, что тарелка не только не последовала примеру соратников, но и подползает всё ближе. Дэн и Тоддс похватился лишь когда расстояние сократилось до критического, а в следующий момент транспортник тряхнуло послабее, чем в прошлый раз, но как-то очень нехорошо и звучно с раскатившимся по внутренностям рокотом и скрежетом. Повреждение в районе третьего маневрового, мелодично доложил Искин. И что с ним? Маша с готовностью вывела на обзорный экран подсвеченную прожектором тушку двигателя, неспешно уплывающую вдаль. Кабели развивались за ней, как щупальца дрейфующей медузы. «Блин!» — вырвалось у Станислава ядрёное словцо. «Михалыч!» «Проды нахарсбратали!» «Но такой пиздевав, блескн!» С благородным гневом отрапортовал механик по кому. «Ты что-то понял?» — растерянно повернулся к капитану Вадим. «Да», — кивнул Станислав, вновь обретая командирское хладнокровие. «Он жив, а значит, машинная не разгерметизировалась». Остальные двигатели в порядке? Тогда действуем по плану «Б». Звезды в иллюминаторах дружно поплыли влево. Зам пилота выводил корабль из каменной гавани, ставшей ловушкой. Насчет плана капитан прихвостнул Скорее, это был вариант на случай, если план провалится. Но стоять на месте, как мишень на стрельбище, уж точно не стоило. «А что, побыстрее нельзя?» — нетерпеливо обратился к Дэну Вадим. Киборг сосредоточенно смотрел вперед, игнорируя вопрос. Тед наверняка рванул бы с места и на трех маневровых, но парень ощущал корабль как продолжение своего тела, и даже если бы врезался в один из метеороидов, то отделался бы синяком, вмятиной или поломкой чего-то несущественного. Дэну не удавалось достичь такого слияния даже с помощью прямого подключения к системе, поэтому он предпочитал не рисковать. Тарелка не приближалась, но и не улетала, держась ровно на расстоянии выстрела. Центаврианин был в своем репертуаре. Минимум риска, максимум пользы. Даже если чайки проиграют, катерам придется остаться возле обездвиженного транспортника. И тарелка спокойно смоется. — Почему он больше не стреляет? от чего отчего-то шепотом спросила Полина. — Прицеливается или копит энергию для нового выстрела. Более позитивных версий у Станислава не было. — Маш, чем по нам палят? Данная информация отсутствует. Искин выдержал трёхсекундную паузу и сукоризный промурлыкал. «Милый, я же не полицейский корвет. Откуда мне разбираться в пушках, да ещё инопланетных? Могу только сказать, что она гораздо мощнее тех, что на катерах». Третий выстрел снова застал всех врасплох. К счастью, корабль уже выплыл на открытую воду и начал разворачиваться по этому снаряд, чем бы он ни был, лишь чиркнул корабль по боку, полосой стесав обшивку. — Полина, иди надень скафандр! — так обыденно сказал Станислав, словно речь шла о плановом выходе на безвоздушную станцию, а не о перспективе оказаться в открытом космосе в качестве одного из корабельных обломков. — А вы? — растерялась девушка. — А мы тут пока немножко задяты. Капитан повторил приказ по кому для Михалыча и уковылявшего в медотсек Вениамина. Потом вопросительно глянул на Вадима и Дэна, однако дезертировать с боевого поста ради сомнительного шанса на спасение никто не стал. «Кажется, на тарелке установлена пучково-лучевая пушка», — не очень уверенно сказал навигатор, но Станислав знал, что если бы киборг сомневался в своих словах больше, чем на 30%, то молчал бы. «Значит, копит энергию». Капитан знал этот тип оружия, но на штурмовики его ставили редко, слишком низкая скорострельность. Ты засёк время между выстрелами. Две минуты 47 секунд. Сколько времени от последнего? Минута 32. Веди корабль вдоль метеороидного роя с постоянной скоростью. А когда до нового выстрела останется 7? Нет, 5 секунд. Резко прибавь и отверни влево. Попробуем сбить ему прицел. Транспортник пополз вперёд, подёргиваясь и постановая, как раненый зверь. Аварийные клапаны перекрыли каналы, в которых проходили оборванные кабели, но крохотная утечка воздуха все-таки осталась. И Станиславу не кстати вспомнилась прочитанная в какой-то книге байка про средневековых строителей, которые в отместку жадному хозяину вмуровали на чердаке дома бутылочное горлышко, душераздирающе завывавшее в ветреные дни. Похоже, отменная была месть. Воспользовавшись свободной минуткой, капитан переключил внимание на катера, Все они пока оставались в строю, хотя продолжали попарно отдаляться в разные стороны, уже став непознаваемыми точками в противоположных углах экрана. В паре Роджер Базиль психологическое преимущество было на стороне патрульного, не раз гонявшегося за преступниками и, чего греха таить, жертвами. Пират больше уворачивался, чем отстреливался, экономя заряды, и надеясь, что приятель разберется со своим противником и придет на помощь. Тед рассчитывал только на себя, но еще не успел приноровиться к падленному катеру, оказавшемуся столь же паскудным, как и его владелец. К ходовой части у пилота претензий не было. Жулик по максимуму вложился в защиту своей трусливой задницы, но пушку поставил такую, что отдача крутила катер как пробку. Возможно, при пальбе с места его немного отбрасывало назад, и все». Но Теду-то приходилось отстреливаться от боксера на полном ходу, а то и на виражах, превращавшихся в кульбиты. Точность орудия тоже оставляла желать лучшего. Вынуждая стрелка руководствоваться соображениями «не попаду, так хоть напугаю». Видя, что противник только драпает, пират совсем обнаглел и вышел на связь. «Чё, падла? Небось, уже обгадился от стра?» Боксер осёкся, увидев, кто сидит за вражеским штурвалом. «Ага». «И ты скоро тоже», — мстительно пообещал Тодор. «Так что лучше сдавайся, пока я всерьез не разозлился». «Да ты вообще оборзел, утырок!» — вытаращился пират, не ожидавший от простого дальнобойщика такой прыти и наглости. «Я от тебя сейчас в пыль сотру!» Пилот не остался в долгу и ответил пирату на ядреном, кабайкерском сленге, смачно подытожив сказанное жестом. Боксер не сдержался и, забыв про экономию снарядов, дал по вражескому катеру серию залпов, Но злость и меткость сочетались плохо, Теда даже не задело. «Глаза протри, залепило торжествующий заорал он. Пират запыхтел и сгорбился над штурвалом в твердой решимости размазать противника по всей галактике и чуть-чуть по соседней «Уделаю тебя и займусь вашим корытом, если успею», — сквозь зубы пообещал он. «Мой дружок маякнул, что уже с ним кончает». Теперь не вытерпел Теодор. Круто вывернув штурвал, он упал боком вниз, резко крутанулся, взмыл на прежнюю высоту и, увидев перед собой вражеский зад, без раздумий вдавил гашетку. Катер дернулся так, словно выстрелил не он, а в него. Парень целился в левое сопло, но снаряд ушел правее и выше так высоко, что Тед уже решил промахнулся. Однако боксер как раз в этот момент попытался повторить его трюк, И корма пиратского судна слегка задралась. Теодор раньше видел такое только на симуляторе, где достоверность безжалостно приносит в жертву красочности. Ролики военной хроники были гораздо уныли. Во вражеском корабле с беззвучной вспышкой появлялась дыра, из которой вырывался беловатый фонтан воздуха, и все. В лучшем случае подбитое судно медленно разламывалось, как спелый арбуз, в который с размаху вогнали нож. Но Теду повезло. Пиратский катер лопнул, как воздушный шар, в который ткнули иголкой. На его месте распустилась огромная белая хризантема, просуществовавшая всего доли секунды, но так глубоко отпечатавшаяся на сетчатке, что несколько минут маячила даже перед открытыми глазами. Боксер не успел ничего ни понять, ни почувствовать, просто исчез с экрана, как герой, выключенного в самый напряженный момент фильма. Не осталось ни верхней, ни нижней половины, ни вообще куска крупнее яблока, причем от всего корабля. Только шаровидный рой мошкары, металлический блестящий в прожекторе победителя. Необещанная пыль, но очень-очень близко. «Чем это падло зарядила пушку?» — потрясенно пробормотал тэд Одной рукой протирая слезящиеся глаза, а второй — разворачивая катер в обратную сторону. Связь на таком расстоянии уже не работала, а покойный, похоже, не блефовал. «Семнадцать, шестнадцать, пятнадцать!» «Да поворачивай уже!» — не выдержал Вадим, не видевший внутреннего счетчика Дэна, и попытался ускорить процесс, грубо вторгшись в пилотскую вотчину. Отобрать у киборга штурвал человек, конечно, не смог, но маневр испоганил. Корабль мотануло сначала вниз, потом влево, и его сотряс очередной удар, наконец разъединивший спорщиков. «Немедленно прекратите!» Запоздало рявкнул Станислав, остро жалея, что под рукой нет пульверизатора, которым Тед иногда воспитывал кошку. «Что за детский сад?» Крупный метеороид, невесть как, оказавшийся прямо по курсу, неожиданно раскололся пополам и разъехался в стороны, гостеприимно пропуская транспортник. «Какого черта?» Капитан почти успел уверовать в божественное вмешательство а «Моисей и море», но вовремя сообразил, что камень просто принял на себя адресованный мозгоеду выстрел. «Так у тарелки две пушки!» «Нет, первый удар был от столкновения с метеороидом», — виновато сообщил Дэн, стыдясь вовсе не потасовки. «Мы слишком сблизились с Роем. Вмятина в районе грузового отсека», — доложила Маша. «Серьезных повреждений и утечки воздуха нет». «Вадим, выйди из-за пульта», — строго приказал капитан. «Если не можешь держать себя в руках, то держи себя в каюте!» Спецагент, сердито сопя, начал выбираться из кресла. «Выстрел был произведен на три секунды раньше, расчетного времени», сообщил Дэн, продолжая упрямо глядеть только на приборы. «Если бы я действовал по плану, то корабль не успел бы уйти из-под удара». Вадим торжествующе посмотрел на Станислава и забрался обратно. Оба прекрасно понимали, что выходка дурацкая, и спецагенту просто повезло. «Но повезло же!» Второй раз он на это не купится. «Выдержит паузу подольше», — заметил капитан, тоже чувствуя себя неловко. Дэн всего лишь выполнял его приказ, чуть не угробивший корабль. «Можно сделать вид, будто идем на таран», — предложил Вадим. «Жаба наверняка струсит». «Или пальнет нам прямо в нос», — возразил Станислав, угробив нас вместе со своей драгоценной флешкой. «Нет, мы нужны ему живыми, хотя бы ненадолго». «Ладно». «Давайте рискнем», — решил капитан. «Спастись бегством все равно не получится. Затеряться в метеороидном рое тоже преимущество на стороне более мелкой и маневренной тарелки. Дэн, курс на врага и полный вперед!» Транспортник величественно, как атакованный акулой кит, развернулся и поплыл к обидчику. Маневр позволил выгадать от силы полминуты, как Вадим и думал, тарелка попятилась, но ровно настолько, чтобы, сохраняя прежнюю дистанцию, описать дугу, зайти космическому мозгоеду в тыл и снова выстрелить. Этот удар оказался самым сокрушительным. Приборы выдали неутешительную картину. Первого маневрового у корабля теперь тоже нет, как и левых закрылков. В космосе это несущественно, но входить в таком виде в атмосферу опасно. Черт! Больше всего Станислава бесила их абсолютная беспомощность. И почему он не согласился установить на транспортник хотя бы лазерную пушку? Еще тогда, на базе Альянса. Подумаешь, месяц бюрократической волокиты на получение разрешения и 600 единиц ежегодного налога. «Эй, меня слышно?» — фрагментами прорвался сквозь помехи голос Теда. «Есть кто живой?» «Пока да», — Дэн кратко обрисовал напарнику ситуацию. «Так развернись к врагу носом, крутись на месте, вслед за ним, и одновременно вращайся вокруг, продольной оси», уверенно скомандовал пилот, словно сообщая напарнику прописные истины. «Фиг он тогда по движкам попадет! Держитесь, я иду к вам!» Тед оказался прав. Целиться по непрерывно движущейся в двух плоскостях мишени было гораздо сложнее. Центаврианин, правда, успел еще разок выстрелить и даже задел кончик двигателя, но на его работоспособности это не отразилось. А стоило катеру существенно приблизиться, как тарелка тут же втянула ствол и сиганула прочь, как вспугнутый стервятник. Расчет Центаврианина оправдался. Преследовать врага, когда команде мозгоеда, возможно, нужна экстренная эвакуация, Теодор не стал. А пока выяснил, что не нужна, тарелка бесследно канула в глубины космоса. «А как там Роджер?» — спохватился Станислав, бросая взгляд на экран Лидара. Два оставшихся пятнышка медленно ползли к кораблю, как сцепленные буксирным тросом. «Отлично!» — тут же отозвался Сакае по голосу, неимоверно собой довольный. «Я поймал Базиля, конвоирую его к кораблю. Слегка поцарапал Паганца, но он на ходу. А боксер где? Ушел?» «Нет», — буркнул тэд — «я его взорвал. Нечаянно». Роджер разочарованно присвистнул, но распекать пилота не стал. «Ну и черт с ним. Подстрахуй тогда меня, а то как бы этот гад что-нибудь не выкинул в последний момент». Слишком тихо себя ведет. Ладно. Теодор отвернул от транспортника и понесся навстречу соратнику. Покладистость базиля объяснялась просто. Его катер пострадал сильнее, чем казалось снаружи. Пирата оттуда выволокли в полуобморочном состоянии, и он тут же отключился окончательно. «Ничего, ночку отдохнет и будет как новенький», заключил Вениамин после медосмотра. «А пораньше никак?» Роджеру не терпелось допросить свою добычу. Нет, когда дело касалось медицины, доктор был неумолим. И это ему еще крупно повезло. «Уж точно больше, чем его дружку», — хмыкнул Вадим, одобрительно покосившись на Теодора, но пилот глянул на него волком и отошел в сторону. «Что, опять наябедничал, что тебя обижает?» — презрительно поинтересовался спецагент у все еще сидящего рядом Дэна. «Нет», — спокойно возразил киборг. «Ты прав, я действительно плохой пилот». — Ага, — восторжествовал Вадим. — Именно поэтому я навигатор. Дэн встал и пошел разбираться с дурным настроением приятеля, а заодно и с падлой. Легонько придушенный жулик клялся и божился, что ракеты у него были самые обычные, разве что Суслик меня надул, хотя он скорее дерьма в патрон напихает, чем себе в убыток ошибется. — Возможно, ты попал ему точно в реактор в момент разгона, — предположил Дэн. — Удачный выстрел. — Угу, — хмуро подтвердил Тед. — Очень удачный. «Не переживай. Нам хватит одного языка», — по-своему расценил самокритику пилота Роджер. «Жалко, конечно, что тарелка удрала, но, как говорят на родине моих предков, одной рукой круг, а другой квадрат сразу не начертишь. Доберемся и до Зеленомордова». Вениамин остался в медотсеке следить за самочувствием пленника, на всякий случай привязанного к койке. От это Роджер отправились на поиски оторванного двигателя. Вдруг есть шанс приварить его на место или хотя бы использовать часть деталей для дальнейших ремонтов. Первый маневровый распустился розочкой и восстановлению не подлежал. Увы, кусок железа затерялся в метеороидном рое, как иголка в пресловутом стоге. «Ну, хотя бы попробовали», — заключил Теодор после трех часов поисков. «Ничего, я и на двух нас наздоремонтного дока доведу». «Эй, ты это видел?» Катера дружно развернулись и рванули в одну и ту же сторону, но зацепить лидарами объект, на миг мелькнувший на экранах приборов, больше не удалось. Центаврианин так и не отказался от своих намерений, и у него явно были более совершенные и дальнобойные средства слежения.